В ярких красах эти стены, на них целый мир, А за ними вся жизнь, Идешь без подсказок, Из долгого плена Пришел и не знаешь, наверх или низ. Опять красным светом закрыта дорога. Но ждать ты не хочешь, живешься вперед, А на середине охватит тревога, что вдруг не проскочишь и не повезет. It's a good day, who does it? город, утраченные тени из нескольких зол. Выбираешь свое, но все же надеешься кончится холод. Ты это прошел, и придется еще. Восьми ярких красок раскрась эти стены, на них целый мир, а за ними вся жизнь. Ты идешь без подсказок из долгого плена пришел и не знаешь наверху или низ. Солнце. just it